17. На этот раз Алиса разбудила его, тряся за плечо. Маленькая пурпурная кроссовка при этом болталась из стороны в сторону. Она привязала ее к левому запястью, превратив в талисман, от которого по коже бежали мурашки. Освещение в комнате изменилось, свет убавил в яркости и падал под другим углом. Клай лежал на боку, ему хотелось справить малую нужду — из чего следовало, что спал он достаточно долго. Он торопливо сел и удивился, чуть ли не пришел в ужас, увидев, что уже без четверти шесть. Он проспал больше пяти часов. Но, разумеется, прошлая ночь не была первой, когда ему не удалось выспаться. Он плохо спал и в предыдущую. Нервничал перед представлением своего графического романа в издательстве комиксов «Черная лошадь». «Всё в порядке?» — спросил он, взяв её за запястье. «Почему ты позволила мне так долго спать?» «Потому что ты в этом нуждался», — ответила она. «Том спал до двух, потом я до четырёх. После этого мы вместе наблюдали за улицей. Спускайся вниз и посмотри сам. Это очень забавно». «Они опять стали стадом?» Она кивнула. «Только идут в противоположном направлении. И это ещё не всё». Пойдем, сам увидишь. Он облегчился в туалете и поспешил вниз. Том и Алиса стояли у двери на крыльцо, обняв друг друга за талии Увидеть их с улицы не могли. Небо затянули облака, и крыльцо дома оккупировали тени. Да и на Салем-стрит остались лишь несколько человек. Остальные уже ушли на запад, не бегом, но достаточно быстрым шагом. Группа из четверых прошла мимо, шагая по телам и мусору, оставшемуся после обеда на ходу. Бараней ноге, теперь обглоданные до кости, разорванным целлофановым пакетом, картонным коробкам огрызком фруктов и овощей. За ними следовали шестеро, крайние шли по тротуарам. Они не смотрели друг на друга, но тем не менее идеально держали строй, и когда проходили мимо двери на крыльцо, казалось, что идёт один человек. Только тут Клай понял, что даже руки у них движутся синхронно. Потом появился юноша лет четырнадцати. Он хромал, издавал нечленораздельные звуки, похожие на коровье мычани, старался не отстать ещё больше. «Они оставили мёртвых и потерявших сознание», — поделился Том своими наблюдениями. но помогали тем, кто шевелился. Клай поискал взглядом беременную женщину и не нашел. «Миссис Каттони?» «Ей они помогли», — подтвердил Том. «То есть они снова ведут себя как люди?» «Как бы не так», — покачала головой Алиса. «Один из мужчин, которому они помогли, все равно не мог идти, но после того, как он пару раз упал, одному из парней, которые его поднимали, Надоело изображать бой скаута, и он... «Его убил», — закончил предложение Том. Не руками, как Джордж, зубами, разорвал шею. «Я поняла, что должно произойти, и отвернулась», — сказала Алиса. Но все слышала. Он взвизгнул. «Не волнуйся», — Том мягко сжал ей руку. «Не волнуйся». Теперь улица практически полностью опустела. Появились еще двое, и пусть они держались рядом, оба так сильно хромали, что синхронности в движениях не наблюдалось. «Куда они идут?» — спросил Клай. «Алиса думает в какое-нибудь убежище, под крышу». В голосе Тома слышалось волнение. «Хотят добраться туда до наступления темноты. Возможно, она права». ну куда? Куда они идут? Вы не видели, чтобы они заходили в дома этого квартала?» «Нет», — ответили оба. «Они не все вернулись», — добавила Алиса. «Во второй половине дня по Салим-стрит прошло гораздо меньше народу, чем утром, так что многие остались в центре Молдена или пошли дальше. Возможно, их тянет к общественным зданиям, скажем, к спортивным залам в школах». Школьные спортивные залы. Клайу это определённо не понравилось. «Ты видел тот фильм «Рассвет мертвецов»?» «Да», — кивнул Клай. «Ты же не собираешься сказать, что тебя пропустили на этот фильм?» Алиса посмотрела на него как на чокнутого. Или старика. «Одного из моих друзей этот фильм был на DVD. Мы его смотрели ещё в восьмом классе». Если судить по её тону, в те самые времена, когда на дорогах ещё встречался пони-экспресс, а по прериям бродили стада бизонов. Пони-экспресс – почтовая служба фирмы Russell Major Mendwoddle, которая использовала перекладных лошадей и индейских пони и действовала между городами Сент-Джозеф, штат Миссури, и Сакраменто, штат Калифорния с апреля 1860 года по октябрь 1861 года. Рассказы и легенды о смельчаках из экспресса стали неотъемлемой частью истории освоения «Дикого Запада». «В этом фильме все мертвецы, ну не все, но очень многие, когда просыпались, шли в торговый центр». Том Маккорд вытаращился на неё, потом расхохотался, никак не мог остановиться. Смеялся так, что ему пришлось опереться о стену, и Клай подумал, что лучше закрыть дверь между крыльцом и холлом. Никто не мог сказать, как обстояло дело со слухом у этих существ, которые брели по улице, но он помнил, что слух у безумца-рассказчика в рассказе Эдгара По сердце обличитель был очень даже хорошим. «Да, шли!» Алиса стояла, уперев руки в бедра. Крошечная кроссовка болталась из стороны в сторону. «Прямяко в торговый центр!» Том уже не мог контролировать себя. Колени подогнулись, он начал медленно сползать по стене, хохоча в голос, размахивая руками. «Они умерли!» — он жадно ловил ртом воздух. «И вернулись, чтоб пойти в торговый центр!» «Господи Иисусе! Знает ли Джерри...» «Ол well. Проповедник – христианский евангелист, выступавший с программой «Традиционный евангельский час». В 1979 году основал движение «Моральное большинство», которое поддерживало крайне консервативных политиков. Вновь приступ смеха, слезы потоком текли по щекам. Но он сумел взять себя в руки, чтобы закончить. «Знает ли Джерри Фол что небеса?» «Это торговый центр Нью-Касла!» Начал смеяться и Клай. Последовала его примеру и Алиса, хотя Клай думал, что она злится, поскольку ее информацию о поведении зомби встретили не с интересом и даже не улыбкой, а гоготом. Однако, когда люди смеются, трудно к ним не присоединиться, даже если ты злишься. Когда смех практически стих, Клайд добавил, возвращаясь к вышесказанному. «Если небеса совсем не похожи на Дикси, я попасть туда не хочу». Собирательное название южных штатов. песне «Земля Дикси» — «Dixie's Land» — после образования конфедерации стало ее гимном. Они снова рассмеялись, все трое. А потом Алиса, еще не отсмеявшись, сказала. Если они ходят стадом, а на ночь забираются в спортивные залы, церкви и торговые центры, люди смогут косить их из пулеметов сотнями». Клай перестал смеяться первым. Потом Том. Посмотрел на нее, вытирая влагу с аккуратных осиков. Алиса кивнула. От смеха на ее щеках затеплился румянец, и она продолжала улыбаться. И в этот момент... Из просто симпатичной девушки она превратилась в писаную красавицу. «Может, и тысячами, если все они скопятся в одном месте?» «Господи!» — Том снял очки и начал их протирать. «А ты, девушка, серьёзная!» «Это выживание!» — буднично ответила Алиса. Посмотрела на кроссовку, привязанную к запястью, на мужчин, снова кивнула. Мы должны устанавливать закономерности в их поведении. Сбиваются ли они в стаю и когда сбиваются? Собираются ли на ночь в одном месте и где собираются? Потому что если такие закономерности удастся зафиксировать…